Это не повредит их работе на необее, раз уж стало возможно, там какая-то полезная работа. Шаги за спиной смолкли. У двери Штилики обернулся. Конечно, это был он, большеглазый худой романтик космоса. Он почти догнал, но понял, что преследование бессмысленно. Остановился, заколебавшись, вот теперь повернулся, возвращается к товарищам. «Все в порядке, можно не торопиться». Штилики все тем же торопливым шагом вошел в свою комнату, захлопнул дверь, перевел дух. Взволноваться от того, что назвал себя. Как будто в названии не обозначение «кто ты», как будто в нем признание в каком-то важном поступке. Нет, в проступке, а не в поступке. Нет и не это, в чрезвычайном событии. Вот в чем он сегодня признался этим прекрасным молодым людям.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 Штелики вернулся к дивану, откинул голову на мягкую спинку. Итак, эти чудесные парни и девушки страшно взволновались, узнав, что перед ними знаменитые Штелики. Столько ведь приходилось читать и слышать об освоении Иринии, о делах на Необее. Наверное, и курсовые экзамены сдавали, непрерывно поминая эту фамилию. Штелики, Штелики, Штелики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 Между устоявшимся представлением о некрасивом и в молодости, а сейчас, наверное, дряхлом, уродливом старце, если он еще жив, и тем величавым, уже не молодым, но еще статным мужчиной, каким ты перед ними предстал. Было чему поразиться. И законно потребовать объяснений, как стало возможно такое превращение. А ты сбежал от расспросов. Нет, не только облик твой переменился, характер тоже. Раньше ты ни от чего не бегал. Ну и сбежал, ну и пусть, — вслух закричал Штилике. Мои превращения — мои личные дела. Есть еще и такая область — интимность. Без истерики, — мысленно одернул себя Штилике. Давно обветшала твоя мелкая интимность. Да и была ли? и в некотором роде историческое явление, соответствую себе. Не мог я разговаривать с тем большеглазом, устало вслух сказал Штелики. Одно дело — работа, исторические решения. Совсем другое. Ирина, Виккерс, Барнхаус, Агнеса. Зачем возобновлять старые споры? Вряд ли они заинтересовали бы этих молодых людей. И опять он мысленно опроверг сказанное вслух заинтересовали бы они летят на не обею то что ты называешь интимностью и старыми спорами неотделимо от реальной истории планеты а между прочим в официальном отчете академии наук ты словечком не обмолвился о своем отношении к ирине и агнесе к барнхаузу и виккерсу твой отчет был не и необъеивен я рассказал о драме на нееее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 Эти ребята не лишены страстей, надежд и мечтаний. Как загорелись их глаза, когда они услышали «Кто ты?» Будут, будут среди них и свои барнхаузы и штилики, Ирины и Агнессы. Они должны знать, какой нелегкий путь пролег для вас на планете. Не мог я бесстрастно, лекционно говорить о наших спорах и о нашем горе, о негодовании и отчаянии. Попеременно захватывавших нас. Раскрываться, как на исповеди, милые, но все же чужие люди. Согласен. Но мог. Вон там лежит диктофон. Возьми его и говори. Ничьи глаза здесь не смущают тебя. Пусть люди, идущие за тобой, знают и то, что осталось нераскрытым в твоих отчетах. Штелики взял диктофон и заговорил.